Следующий вопрос. Государь н о б е л и п о п о л а н ы п л е б с можно ли раскрыть эти со с л о в и я подробней? Ну, государь, наверное, понятно, государь. Это э, центр принятия решений существенных решений, и когда есть схема с г о с у д а р е т о м то имеется в виду, что это самый важный, самый значимый центр принятия решений в стабильной ситуации. Не стабильной, когда там революционное настроение, буржуйная революция или там какой п л е п с к о в с к о й р е в о л ю ц и и тогда конечно государь может быть не самым важным центром принятия решений. Но в нормальных ситуациях государь самый важный центр принятия решений, вот, который отличается от других то, что у него одна голова, одна голова. А одна голова всегда сильнее многих. Одна голова сильнее многих. Ум хорошо, два лучше. Они в основном, э, так сказать, для как сказать, для ч е н и я картины мира этого одного ума, для поиска каких-то ошибок этого ума. Но в принципе. Редко бывает, чтобы два ума были симметрично важными. Обычно э, все-таки имеется в виду, что один ум это основной, а второй его дополняющий. Тогда два ума лучше. Хотя бывает такая, э, наверное, конструкция, когда два примерно одинаковых, но она бывает в о б ы ч н о в жизни недолговечная. Э, вот где-то бывает иногда встречается в литературе, как Ильф и Петров, но не знаю подробностей их биографии и отношений. Вот, но это достаточно большая редкость. Как сказал свое время Фредерик Тейлор, редко бывает двуголовое животное, и живет оно недолго, если рождается и попадает в к у н д к а м е р у Вот. Значит, соответственно, государь в этом смысле выигрывает по сравнению, по мощности, не только по позиции, но по мощности, потому что он один. Вот. Это один человек гораздо оперативнее решает и так далее. Мы дальше увидим в последующих разборах. Что Макиавелли говорит, что каждое приличное законодательство, которое строилось в истории человечества, которое оказало влияние на историю человечества, оно всегда строилось одним человеком, а не коллективом, никакой там дугой, а всегда одним человеком. Это был и там д р е в н е римский законодательство, и Кодекс Наполеона, и в общем всегда хороший закон. Загонодать е л д а е т один человек и Петр и так далее, один человек. Вот, значит, в этом сила не только в позиции социальной, но и в том, что это один человек, который принимает окончательное решение за себя сам. Вот. Нобели – это те люди, которые, которые никогда недовольны существующим, никогда недовольны существующим. н о б е л и это люди богатые, богатая часть общества, которая достаточно узкая, и в силу узкости и знакомства ситуации друг с другом какой-то, либо лично, либо через кого-то, все время соревнующиеся друг с другом, в отличие, скажем, от пополанов, то есть это средний класс, это люди ремесленники, в д а н н о м времен в а м а к и а в е л и это ремесленники, там буржуазия мелкая и так далее, вот средний класс. Его много. Они все друг с другом соревноваться не могут. Они могут с соседом соревноваться, но не могут они совсем своим с л о е м соревноваться. Поэтому этот класс относительно спокойный. Ему главное, чтобы его не дергали, чтобы закон не меняли, чтобы не приставали, не обижали. Но он обычно бывает доволен своим существованием и никуда не дергается. н о б е л и в с е время д е р г а ю т с я Всё время каждый пытается обойти другого. Вечно они чем-то недовольны. А как он может обойти другого? Только за счет эксплуатации э, там э, нижестоящих. Либо п л е б с о в которые ходят, э, скажем так, неквалифицированные рабочие, бродяги и п р о ч е е п р о ч е е еще ниже, да, вот. Либо же за счет обирания как-то п е р е г р у ж е н и я налогов на средний класс, а себя освобождает от налогов, так сказать, вот. Но каждый может вырваться за счет того, что они сами-то ничего не, не зарабатывают своим трудом, условно говоря, да, вот. А поэтому им надо обижать других. Поэтому надо обижать других. г о с у д а р ь как раз для того, чтобы не давать Нобелем обижать вот у Паланов, его основная функция для стабильности в этом, в этом. Вот. Но между ними всегда противоречие между Нобелем и средним классом. Они друг другом соревнуются. Для них нормальное положение – это когда богатеешь. Для богатого человека нормальное положение – когда ты богатеешь. Для среднего класса нормально, когда ты просто вот имеешь то, что имеешь, и вот э, ну лучше, если есть лучше, но ничего, если будет поддерживаться данный уровень жизни, вот. Но для богатого человека это недостаточно, потому что нужно следить за своим богатством. А если оно не растет, то оно уменьшается, вот. Там другая, вот в этом смысле важное социальное отличие, э, вот. Поэтому государь все время должен этих Нобелей сдерживать. Вот, но в то же время, конечно же, иногда на них операция, если там с нижними классами у него проблема. Вот. А вот плебс – это люди, которые в силу в силу своего недостаточной, добра, так сказать, квалификации, недостаточных усилий, которые не хотят напрягаться, в принципе, они живут хуже других. Они сами Они сами не, так сказать, не готовы поднимать какие-то революции. Обычно это революции заводят вышестоящие, опираются на плебс, потом плебс уже не о с т а н о в и ш ь когда начинаешь все грабить, все даром получать, и это стихия. То тогда уже поздно бывает их остановить, потому что массовость приводит к безнаказанности. Как во время а п е к е л и описывает во время одного из, скажем, вот таких движений, тот -то из богатых затеял бузу. Плебс на свою сторону взял, и плебс начал там грабить, пошел вперед-вперед, а там уже договорились друг с другом богатые, что это все утихомирят. И вот в о ж д ь этих самых бедняков он говорит: "Так, ребята, если сейчас там все это затихнет, то нас все д е и повесят." Поэтому идем и специально все жгем и ломаем как можно больше, потому что если как можно больше всех тогда не н а к а ж у т тогда всем будет тамнисти. А если мы вот сейчас прекратим вот это наше, то тогда нас немного, нас потом сейчас скажут спасибо, что прекратили, но потом всех выдернут и н а к а ж у т сильно. Вот, поэтому наше дело сейчас все разорять для того, чтобы нас не наказали. Не потому что надо, для того чтобы не наказали, это пошла за ним и действительно потом никого не наказали, когда это приняло массовые масштабы. Поэтому массовый масштаб принимает не всегда потому, что есть недовольство у масс, а потому что, так сказать, в коллективе, как говорится, и батьку бить не страшно, да? Вот это очень важное обстоятельство. Так. Это психология п л е п с а Но ну, мы здесь на этом долго, долго можно говорить на тему достаточно, что я сказал.